И все Решено Идемте Куда мой принц? За короной Франции вы побудете тут, в моей комнате. А если кто-то придет к кто вам? Мой друг барон Виволон спит в соседней комнате, его ничем не разбудишь. Но... А? а если постучат, да спрячьтесь в альконе. Прячьтесь, принц! Скорее! Скорее! Ой, кто там? Войдите! Можно к вам, Арамис? Вы не спите? Ага. Рад видеть вас, Гартоньян. Ну, как вам праздник? По мне слишком много музыки и блеска, я устал. Но Фуке очаровательный человек и превосходный хозяин. Арамис. Любите ли вы меня еще хоть немного, Арамис? Ну, конечно. Как прежде. Верите ли вы в мой инстинкт? Прежде вы верили. Так вот, инстинкт подсказывает мне, что у вас тайные замыслы замыслы у меня друг мой. дружба дружба пустое слово передо мной человек который дал бы себя разорвать на куски ради меня это правда но он не хочет открыть передо мной крошечного уголка своего сердца Рамис, мы не враги мы братья Скажите, что вы предпринимаете, если я не смогу помочь? Я останусь нейтральным. Но я ничего не предпринимаю, любезный дух. Арамис! Какой-то голос подсказывает мне. Арамис, вы замышляете против короля. И что же? Вы поможете мне? Я сделаю больше. Я спасу вас, Арамис. А если я... Замышляю прикоснуться Хоть пальцем к нашему королю Сыну Анны Австрийской Если у меня нет желания Пребывать распростертым У моего трона Если завтрашний день Не представляется мне самым славным днем В жизни Моего короля Пусть меня поразят гром молнии Господь проклянет Таким тоном не лгут. Вы успокоили меня, Рамис. До завтра. Я еще должен получить пароль на ночь. Д'Артаньян подозревает, он глубоко предан королю принц, как пес, но иногда кусается. Если он не узнает вас, пока не исчезнет другой, можете рассчитывать на него. А теперь со наклониться к этому отверстию, принц. Какое унижение, кольбаш! Какое это? унижение! Я король, Вижу. смешно, король фуке, фуке, хозяин этого замка, невиданная роскошь, слуги, обстановка. Он нарочно показывает свое могущество, чтобы унизить меня. Надо всем. Кроме власти над людьми. Вас И с ним Кольбер. Кольбер, отвечайте. Фуке, вор. Вспоминайте, принц. Он крадет у меня. Он крадет у народа то, что принадлежит вам, государю. Он замышляет против меня, Кольбер. Отвечайте. Власти деньги искушают людей, государь Идите. Учитесь быть королем. И пришлите мне капитана Мушкетера. Завтра утром вам понадобится все вплоть до мелочей. Значит, это произойдет сегодня ночью, мой принц. Господин Д'Артаньян, где вы проведете ночь? Как всегда, государь, у дверей вашей спальни. Сегодня мне не нужна охрана. Сегодня вы будете у дверей спальни господина Фуке. Ну, чем вы так удивлены? Я молчу, Ваше Величество. У дверей господина Фуке. Сторожить его до завтра. Он не должен выходить. Никого к нему не пускайте. Утром придете за приказаниями. А теперь оставьте меня одного. Скажите, чтобы все, все шли спать. Но дежурные мушкетеры, Ваше Величество... Вся я хочу быть один. Один? Ненавижу. Ненавижу Не могу больше терпеть его рядом с собой. Завтра же, завтра же в постелью. как горит голова? Да не втуманит мне мозг. Ненавижу его, ненавижу. В чем дело? Кто здесь? Зажгите свет. В чем дело? Молчите, сударь. Иначе будет хуже Молчите. Как вы смели коснуться короля? Старайтесь всегда забыть. Слово Мы... вас надо было бы колесовать, вы молочь. Принц! Принц! Мы уходим. Все здесь.